Глава 16. Разбудил Головина настойчивый стук в дверь. Сев на кровати продрав глаза, Павел посмотрел в окно. Через не слишком плотную занавеску пробивался яркий солнечный свет, а часы на стене показывали без четверти полдень. Чего не разбудил? поинтересовался Головин у Тебе нужно было отдохнуть, ответил напарник. Кстати, может, все же откроешь дверь? Там твой костюм принесли. Кто? На всякий случай крикнул Мираж, выбираясь из-под одеяла и заматывая бедра полотенцем. Ваш костюм, господин Павл», — раздался из-за двери мальчишеский голос. Сжав в кулаке монету, Головин поплелся открывать. На пороге стоял мальчишка посыльный в руках вешалка, на которой аккуратно висел костюм, отданный вчера вечером в чистку. Да и пуговицы оборванные надо было вернуть на место. Отлично, кивнул он, быстро осмотрев принесенное, после чего кинул мальцу монету в 50 церсов и захлопнул дверь. Спасибо, господин, довольно крикнул пацан и унесся по коридору. Ну и что, какой план? поинтересовался ИИ. Библиотека сегодня отменяется. Чистя зубы ответил Павел. Нужно найти всю информацию о награждении: место, время, осмотреть территорию вокруг. Хотя, честно говоря, я уже не уверен, что смогу вычислить место, где должна произойти атака. А и не нужно ничего из этого не нужно, неожиданно прокомментировал план ИИ. Кроме первых пунктов место и времени награждения. Поясни, ты не сможешь помешать покушению, просто не успеешь. У тебя нет транспорта. Точно вычислить место даже с моими способностями не удастся. А значит, значит, план летит к чертям. Или у тебя другая идея? Как ни странно, да. Руки у тебя не кривые, должен справиться. Нам нужно навестить торговые ряды и закупиться кое-какими деталями. Радио в этом мире существует, только вот аборигены не догадались использовать его для создания маячков. Головин задумался. В принципе, идея ему нравилась. Вопрос: выйдет ли? Я так понимаю, ты хочешь подбросить пацану маяк, а потом следить, куда его отвезут и накрыть там всех. Да, подтвердил его предположение ИИ. Финансовые траты, не сказать, что будут внушительными, но будут. Головин сплюнул зубную пасту со вкусом хвои и прополоскав рот, пошел одеваться. Ну что ж, попробуем. Если не выгорит, я не особо расстроюсь. Хотя успех операции по спасению мог бы сильно помочь для достижения цели. Почти весь день он провел на ногах. Найти информацию по месту награждения не составило труда. В первой же попавшейся газете обнаружилась статья, посвященная этому событию. Он едва не расхохотался, когда понял, что это мероприятие произойдет в приемном зале библиотеки, в которой он провел последние три дня. Там же будет происходить научная выставка, билет на которую стоил 10 марок и пройти мог любой желающий. А вот на награждение уже не попасть. Туда требовалось приглашение, которое не достать. Не знаю, что они задумали, наконец сдался Головин. Здание библиотеки стояло в двух шагах от набережной и в 300 м от одного из мостов, ведущих на императорский остров. Атаковать тут было просто негде, если, конечно, не устраивать войну в центре Артефы. Значит, оставался только вариант с похищением во время или после награждения. Купив билет на выставку, Головин отправился в торговый квартал. Теперь нужно реализовать идею с маяком. Сколько? возмутился он, услышав названную цену. 20 марок, уверенно повторил тот. Надо, безапелляционно заявил ИИ. 10 попытался начать торг Головин за артефакт контроля перемещения, в котором была карта столицы. Он же разбит. 20, лениво повторил торгаш. Головин развернулся и направился к выходу. Слишком дорого, бросил он на пороге. Хорошо, 15, но не маркой меньше, догнал его в спину выкрик продавца. Павел вернулся к прилавку, после чего выложил на него 13 марок. Больше нет, соврал он. Какое-то время продавец боролся со своей жадностью, но наконец махнул рукой. Неработающий артефакт, встреченный по всему экрану, ему был явно не нужен и давно валялся в лавке старых, подержанных и поломанных артефактов. Головин забрал девайс и перешел к следующему. Он уже скинул трофеи. Переговорники взяли сразу и за хорошую цену. Дубинки тоже не залежались, так что прорыв из логова крысюка принес ему 250 марок. И сейчас он их тратил, чтобы собрать примитивный маяк для отслеживания Итанна Дорка, юного гения, будущее старшей ветви рода Дорк. Все, подвел итог ИИ. Не так уж и сильно потратились, всего 200 марок. Ага, только учитывая, что здесь рабочий в небольшом городке получают всего 120 за половину четверти. Не жалуйся, это халява, легко пришла, не жаль отдать. Даже трофейные еще не кончились. А ты ведь из карманов покойников еще 40 марок вытащил. Всё, давай в гостиницу, нам предстоит много работы ты придумал, как поставишь жучок? Есть соображения, ответил Головин, вставая на диск телепорта. Но все будет зависеть, что нам удастся собрать из этого хлама. Остались всего сутки, а я даже не представляю, как пользоваться половиной инструментов, которые ты велел купить. Ничего, справишься, заверил его ИИ. Я проконтролирую. Справился. Правда, пришлось еще дважды возвращаться на местную барахолку за недостающими или испорченными элементами. Кошелек при этом полегчал еще на сотню марок. Неплохо подвел итог ИИ, изучая то, что удалось создать. Я думал, хуже получится. Головин согласно кивнул. Сложнее всего был сам маячок. Пришлось раскурочить еще два битых артефакта управления телепортацией. Прежде чем удалось найти нужный элемент, но местные технологии порадовали, так что даже мудрить не пришлось. Система позиционирования была размером с крупную таблетку, не слишком плоскую, примерно сантиметр на сантиметр. Сложнее всего оказалось приделать к ней две тонких иглы длиной еще в сантиметр на всякий случай, сделав зацеп на конце. Значит, телекинезом на одежду Когда Мираж озвучил способ крепления, задумался ИИ. Может сработать. Или на каблук ботинка, добавил Головин. Так будет надежней. Главное оказаться в трех метрах от парня. Если выставки проходят тут так же, как у нас, он обязательно должен быть рядом со своим стендом. Все великие радар артефакторов там будут присутствовать, из десяток вольных допустили, коим удалось создать что-то интересное. Теперь рада переманивают их к себе. "Должно выйти", согласился ИИ. "А теперь давай попробуем нашу таблетку. Оставь ее тут и исккни телепортом подальше куда-нибудь на окраину, только без приключений, а то с тебя станет улететь в трущобы, а ты даже в приличной библиотеке умудрился нарваться". "Твоя правда", согласился Головин. И убрав уже ненужный хлам в бумажный плотный пакет, вышел из номера. Пакет по дороге выкинул в ящик для мусора. Из купленного у него остался только инструмент и тот самый доработанный артефакт по управлению телепортацией с не слишком подробной, но картой столицы. Трещина на экране как была, так и осталась, а вот покопаться внутри, следуя инструкциям ИИ, пришлось большую часть ночи. Так что спать Головин лег лишь под утро, и то напарник не дал нормально выспаться, подняв Павла еще до полудня. И и объясни-ка мне еще раз, как мне удалось работать с артефактами, если я не артефактор? Всё просто, тут же отозвался напарник. Ты не наделял артефакты силой, ты использовал только то, что в них уже было заложено. Прибор, которым ты чертил руны, может использовать любой человек. Иначе на производствах бы сидели все местные аристократы. Но там работают обычные люди, ну и наемные артефакторы. Вся сложность у нас была в том, чтобы оживить сломанный девайс и прописать в него вторую таблетку. Теперь на карте одна точка показывает тебя, вторая маячок. Ты ничего нового не изобрёл, просто адаптировал уже имеющиеся. С нуля ты артефакта не создашь. Именно поэтому нам были нужны уже готовые. Скачок телепортом на окраину столицы в респектабельный пригород, который находился в 8 километрах от гостиницы, где на столе в сумке лежала таблетка, занял считанные минуты. Головин достал из кармана плаща модернизированный артефакт И активировав, принялся листать карту с пульсирующей точкой. Наконец ему хоть и после долгого смещения карты удалось найти и гостиницу, и точку на ее месте. Работает, доложил ИИ. Хотя точка крупновата и закрывает все здание, но нам не нужно знать, в какой комнате конкретно будут держать Итан Надорка. Ты ведь будешь чистить все?» Да подтвердил Головин. Пленных, если и буду брать, то только для допроса. Вся банда уйдет в минус. Ну тогда возвращаемся, подвел итог проверки ИИ. Горжусь тобой, внук, всплыл на секунду в его сознании дед. Спасибо, улыбнулся Головин и шагнул обратно в телепорт. Выставка уже работала, и нужно отправляться туда, чтобы не проморгать пацана. Награждение должно было состояться вечером, в 28 часов по местному циферблату. Головин посмотрел на свои карманные часы. Что ж, запас имелся, Еще почти шесть часов до срока. В гостиницу он явился ровно через десять минут, проверив на собственном ботинке, как тонкие булавки на маячке входят в каблук. Он довольно кивнул. Тут вся обувь с каблуками Так что это будет идеальным вариантом. Главное, чтобы объект не заметил и крепление не подвело. Головин распахнул жилетку и изучил неширокий пояс, в котором в семи специальных гнездах хранились короткие трехгранные метательные штыри, длиной всего в 10 сантиметров. Метать их рукой, хоть они имели хороший баланс, было не слишком удобно, но возможно. Головин даже скакнул за город и поэкспериментировал полчаса. Для бросков рукой ножи годились куда лучше, а вот для его способности метать предметы телекинезом клинки подходили идеально. Он посмотрел на себя в зеркало. При застегнутой жилетке клинки были не видны. Пара заточенных монет в карманах, так на всякий случай. Трость с клинком. Все, больше ничего из оружия нет. Но учитывая телекинез, все, что можно поднять и швырнуть в голову врага, является оружием. "Пора", поторопил его ИИ. "Пора", согласился Головин и, надев цилиндр и прихватив перчатки и трость, покинул номер. Сумку он с собой не стал брать, как и деньги. Сотни марок больше, чем достаточно. Все остальное отправилось в гостиничный сейф. 5 минут до телепорта, скачок, и вот он уже перед зданием библиотеки. Трость он оставил, а вот плащ, цилиндры, перчатки отправились в гардероб. Выставочный зал был большой. Он занимал целое крыло, в котором раньше Головин не бывал. Конечно, это не павильон в ДНХ, но зал внушал. Метров 100 в длину, около 50 в ширину. Народу тут толкалось прилично. В основном мужчины в костюмах, многие носили трости, но встречались и женщины, большинство в платьях, но были и в ботфортах с облегающими бриджами. Вообще женщин оказалось на удивление много. Как раз две такие стояли рядом со стендами, на которых выложены достижения местной науки. И, похоже, они представляли свои работы, а не были выставочными моделями. Тут до такого еще не додумались продать что ли кому идею полуголых красоток, рекламирующих товар. Оставь для себя, прокомментировал эту яркую мысль ИИ. Вдруг пригодится. Наймешь девчонок, и будут они велики толкать. Неплохая идея, продажи взлетят, усмехнулся Головин и степенно тронулся вдоль стендов. Он изучал все, что видел. Некоторые вещи он даже брал в руки. Пока он делал вид, что изучает их и сканировал артефакты. "Приветствую, господин Горм", слегка поклонился Головин седоусому. "Рад видеть вас в добром здравии, господин Павел", степенно ответил вольный артефактор. "Вас вчера не было видно, возникли затруднения?" "Никаких", с улыбкой ответил Мираж. "Просто появились неотложные дела". А это я так понимаю, выставочный стенд вашей мастерской? «Все верно, кивнул седоусый. Мы занимаемся производством собственной линейки управляющих телепортацией артефактов. Конкурировать с великим родом Ариет мы не можем, но наша продукция пользуется определенным спросом. Небольшие партии расходятся быстро. У нас даже есть круг поклонников, которые выбирают именно наше устройство. Вы каким пользуетесь? Головин слегка одёрнул рукав пиджака, демонстрируя трофейный браслет. "Уважаю", произнес Горм с неподдельным интересом. "Приверженец старины. Давно я таких не видел. Лет пятьдесят, как вышли из моды. Я знаю, что такие делает только одна мастерская в небольшом городке на востоке. Но у вас явно не новодел". Я из редкого числа ретроградов, с улыбкой произнес Мираж. Достался от отца, так что можно сказать, память «Прекрасно, Но может, взгляните на нашу новинку? То, что она может вашему браслету не по силам: ни памяти на 10 последних перемещений, ни удобной карты города, ни полной базы телепортов всей Верской империи. С удовольствием взгляну, Взяв в руки аналог местного навигатора и пробуждая его ото сна, ответил Павел. Да уж действительно неплохой образец, по сравнению с тем разбитым, который он использовал как отслеживающее устройство, небо и земля. Шустрый, и карта гораздо подробней, и база имела удобный поиск. Впечатляет, возвращая местный навигатор на стенд, прокомментировал Павел. И сколько Не дёшево, развёл руками седовус. Противоударный корпус не боится влаги, 200 марок. Он гораздо лучше всех типовых моделей. Если не сейчас, то потом заглядывайте ко мне в лавку. Улица Артефакторов, 12. Верю, господин Горм, но я пока останусь при своем браслете, хотя возможно, когда надумаю, приобрету ваш. Поддержу малое дело. А теперь прошу меня извинить. Выставка большая, интересно всё осмотреть, особенно стенды, касающиеся оружия и систем защиты. Мне в моей профессии это очень важно. Конечно, согласился артефактор. Тем более его продукцией заинтересовалась пара мужчин, которые сопровождали миленькую девушку, почти девочку одетую в пышное платье с разрезом, позволяющим всем желающим увидеть ее стройную ножку. Кивнув владельцу стенда, Головин направился дальше. "Этот образец намного лучше, чем все, что ты видел до этого момента", прокомментировал продукцию Горма ИИ. "Может, пора сменить свой браслет, ведь этот артефакт действительно удобней". Думаю, я без труда смог бы прописать туда следующие устройство, сделав его точнее. Рано, отозвался головин трогаясь издальше. Пока особой нужды нет, а там видно будет. Так гуляя по выставке, останавливаясь возле стендов, он добрался до экспозиции великих родов. Да уж немало вложились сильные миры сего, красиво, пафосно. Он осмотрел стенды каждого рода. Представители тут имелись, они охотно отвечали на вопросы, но было заметно, что они просто исполнители. Со стендом рода Дорк вышло точно так же. Молодого господина Итанна Дорка там не было. Скучный представитель вещал для большой публики, восхваляя достижения конкретного рода. Он появится перед самым награждением, заверил Миража и Ии. Мой расчёт говорит в пользу этого варианта развития событий. И сколько процентов лениво поинтересовался Головин, направляясь к стенду с боевыми артефактами? 89%. И ещё 11%, что он прибудет прямо на награждение. "Неплохо", ответил Павел, останавливаясь у стенда рода Леор. Тут было что посмотреть: перчатки, клинки, Автономные шары, как тот, что успокоил бандитов на записи, просмотренные на станции. Защиты тут не было, ей занимался род Киран, не менее влиятельный и уважаемый. Их стенды были рядом. Головин взял в руки одну из перчаток. Помимо всего прочего, у нее имелся энергетический хлыст. Бледное подобие этого артефакта он снял с подручного хромова. Хотите попробовать? Каким-то образом определив в Павле бойца, предложил представитель рода Леор. У вас где-то есть полигон? С удивлением поинтересовался Головин. Конечно. И мужчина указал себе за спину, где стояла клетка метров семь в диаметре. Установим манекены, сможете сами оценить возможности конкретного артефакта. Мираж кивнул. Размер перчатки был как раз, а он ведь так и не успел испытать трофейную. Все некогда было. Вдруг действительно ценное. Прошу, заходите внутрь. Барьер от наших партнеров рода Киран силовое поле достаточной мощности. Оно не позволит навредить зрителям. Головин кивнул и, скинув пиджак, остался только в жилетке. Натянув перчатку, вошел в клетку. Вообще опыта в обращении с кнутом у него не было почти никакого. Деревня, куда он ездил к бабушке на лето, пару раз ходил пастухом в ночное, но те ленивые щелчки по земле, погоняя стадо коров, далеко не то же самое, что боевой энергетический хлыст. Ох, опозоримся, послал ему мысль И. -И. Похоже на то, согласился Головин, заметив, как вокруг собирается народ с интересом наблюдая, как помощники заносят в клетку пять манекенов и ставят их по кругу, причем на двоих были защитные жилеты. Видимо, роткий Ран решил тоже поучаствовать в демонстрации и в зрителям возможности своих артефактов. Павел вышел на середину, и дверь за ним закрылась. Он уже знал, как работает активация подобных устройств. Все же хоть и не пробуя, но перчатку примерил Тут было три режима. На тыльной стороне перчатки выведено три рунные цепочки. Каждая отвечала за свой режим. Первый молния, второй хлыст, третий волна, которая сметала все в конусе 4 метра и на дистанции в 10. Этокий универсальный комплекс. Средним пальцем головин легко ткнул в руну молнии, активируя ее. Он помнил, как сделала тогда подручная крысюка в проулке. Кстати, крысёныш ему тоже повстречался тут, стоял у стенда старшего рода с гордым видом. Но когда увидел Головина, Павел, честно говоря, думал, что того разорвет от ненависти. Его лицо сначала покраснело, потом позеленело, затем он резко отвернулся. Но мираж был доволен. Выражение триумфа от всеобщего внимания сползло с рожи кинора и обратно уже не вернулось. «Начнем, пожалуй, вздохнув, произнёс Головин и резко присев, сделал в сторону первого манекена движение, которое видел у человека-паука. Молния сорвалась с перчатки и стремительным росчерком унеслась в сторону груди мишени. А Головин уже разворачивался на одной ноге в сторону цели, которая была у него за спиной. Тот манекен был обряжен в защитный жилет партнеров дома Леор, и Мираж решил не бить в голову, послав молнию в корпус. Он знал, что жилет выдержит, иначе его сюда бы не притащили, если, конечно, не хотели унизить. Выдержал. Молния растеклась по кожаной безрукавке, запахло озоном. Но цель, обряженная в защиту, не пострадала. Все это Головин отметил краем глаза. Он уже выходил из винта, одновременно с этим активируя хлыст. И если до этого его выступление было вполне прогнозируемым, то теперь он сам не знал, что выйдет. Двухметровый энергетический жгут выкатился и зашипел на полу. Головин крутанул кистью, стараясь понять, как тело кнута себя поведет. Повело не слишком предсказуемо, но зато он понял, что будет, если он замахнется и хлестнет. Сейчас он не делал ничего быстро. Для него это было незнакомым оружием, а значит, нужна пристрелка. Хлесткий удар кистью, и он едва не получил кончиком хлыста себе в грудь. Ну что ж, попробуем иные». И он поднял согнутую в локте руку и совершил удар одновременно посылая тело кнута в сторону манекена и ведь вошло кончик леснул точно по голове уйдя вниз наискось перечеркивая фигуру это был боевой артефакт поэтому манекен получил разрыв длиной сантиметров в десять и глубиной в палец с такой раной из боя выбывают навсегда и не факт что возвращаются решив, что достаточно опозорился с кнутом, Павел переключился на волну и резко развернувшись, сбил пару манекенов за спиной, причем специально отправил волну так, чтобы в секторе снова оказался один из манекенов в защитном жилете. Силуэт без защиты откинуло на барьеры вниз. Он упал с закопчённой грудью, прожженной до середины. Если бы была туша, наверняка тут бы сейчас воняло палёным мясом. А вот манекен в жилете опрокинулся, улетел, но защита снова приняла на себя удар и устояла. Головин удовлетворенно кивнул. Перчатка ему понравилась. Правда, с этим кнутом нужно учиться обращаться. Он чудом избежал травмы, которая сегодня была совсем не к Неплохо прошло, сообщил ИИ, когда Головин нажал последнюю руну и деактивировал перчатку начал её стаскивать, давая понять, что все кончено. Будь у тебя опыт с кнутом, вышло бы хорошее шоу, но господам за барьером и так понравилось. Барьеры исчез, и представитель рода Леор открыл дверь в клетку. Очень неплохо, когда Головин вышел наружу, похвалил он. Я правильно понимаю, что кнут для вас совершенно незнаком? Верно, согласился Павел. Но мне понравилась ваша перчатка. Прекрасный артефакт для индивидуального боя. И даже в строю есть что использовать. Представитель кивнул, забирая артефакт. Не желаете приобрести? Для вас скинем полсотни, так что специально для вас 630 марок. Сожалею, но для меня дорого. Покачал головой Павел. Понимаю, далеко не всякому по карману, согласился представитель Леоров. Но без награды я вас не отпущу. Вы показали хорошее представление. Видел, что вы специально продемонстрировали возможности жилетов наших партнеров. Родкий Ран тоже доволен. Поэтому вот. Он протянул головину алую карточку. Это скидка в 10% на всю продукцию в наших фирменных лавках и официальных представительствах во всех городах империи и за ее пределами. Скидка может расти, все будет зависеть от объема покупок. Благодарю, склонил голову Мираж, доставая трофейный бумажник, который раньше принадлежал одному из Двертухаев, и убирая туда карточку. Это действительно ценный дар. Думаю я обязательно ей воспользуюсь. Он надел обратно свой пиджак. А теперь мне пора. Представитель Элиоров кивнул и вернулся к своему выставочному стенду. Головин же отправился обратно к Доркам. Цель прямо в 20 метрах», — доложил ИИ. Мальчишка с соломенными волосами зачесанными назад. Головин сунул руку в карман и вытащил таблетку. Теперь самое сложное закрепить ее на ботинке или на одежде Итанна. Вокруг стенда образовалась приличная толпа. Мальчишка, стоя на небольшой трибуне, которую, видимо, приволокли специально для него, что-то вещал, рассказывая о новом артефактном двигателе. Рядом с ним, пристально следя за публикой, паслись два мордоворота. Павел повел плечами, ощутив на своей спине взгляд, полной ненависти. Он даже не стал оборачиваться. Итак, ясно, что где-то там расположился крысюк, наблюдающий за объектом похищения. Приблизиться вплотную нереально. А что если обойти? выдал анализ ИИ. Головин кивнул и направился в проход между стендами родов Тиор и Шельд. Через минуту он оказался в закулисье выставки. Тут туда-сюда сновали рабочие и служащие. Организаторы старались сделать их перемещения как можно более незаметными. Для этого они отгородили часть зала занавесом с гербами всех правящих родов империи. А что? Пафосно и практично. Люди тут работали на появление человека в костюме не обратили никакого внимания. Головин быстро прошел вдоль занавеса, возле каждого выставочного стенда был сделан проход. Выглянув в него, Павел улыбнулся, и маячок, повинуясь телекинезу, повис в его руке. "До цели два с половиной метра», – проинформировал ИИ. "Поторопись", он заканчивает речь. Головин кивнул и толкнул таблетку в сторону ботинка мальчишки, до которого было всего ничего. "Секунда, и вот штырьки с крючками входят в каблук под самой пяткой слегка надавить, так чтобы маячок прилип как можно плотнее, развернуться и уйти. Да, уж безопасность тут, конечно, аховая. Этот мир, похоже, еще не знает, что такое террор. Ну что, вторая часть плана реализована. Теперь ждем», — подвел итог ИИ. «Ждем», — согласился Мираж. Всё вышло. Если и дальше так пойдет, мы подгадим крысюку и заимеем должников среди великих родов. Головин, поигрывая тростью, направился к небольшому буфету. Дело сделано. Теперь можно выпить саввы и съесть бутерброд, выкурить трубку. Заслужил